Кто-нибудь обязательно все исправит. Если вы ребенок, и у вас что-то не получается, приходит мама, папа или еще кто-то из родственников, все исправляют, обнимают вас, напоминают вам, что все в порядке, и снова ставят вас на ноги. Если у вас не было такой семьи, то вам сильно не повезло. Но, по крайней мере, вы все равно могли научиться обходиться без посторонней помощи. Ведь хорошие родители постепенно отходят в сторону по мере того, как вы становитесь старше. Они понимают, что если этого не сделают, то вы никогда не научитесь самостоятельно подниматься после того, как вас сбили с ног. А вы должны уметь подниматься самостоятельно. Представьте себе, что вы получили серьезную травму и должны заново учиться ходить. В больнице вас снабдили устройством, которое поддерживает вас, пока вы двигаете ногами. Это хорошо, однако вы должны в конце концов начать ходить без посторонней помощи. А у вас это не получится, пока вы не научитесь самостоятельно поддерживать свое тело. Когда кто-то вас поднимает и держит, это совсем не то, что опираться всем своим весом на собственные ноги. У вас в жизни наверняка были эмоционально тяжелые моменты, они случаются у всех. Если вам повезло, то ваши друзья и родные помогут вам выздороветь. Но в конечном итоге вы должны справляться сами. Все, что в их силах, немного помочь вам в трудное время. И когда вы поймете, что должны справиться совсем самостоятельно, вам уже не будет нужна ничья помощь. Это гораздо более надежный способ идти по жизни. Вам так не кажется? Знать, что вы в состоянии подняться самостоятельно, если вас неожиданно собьют с ног. Друзья и родные это замечательно, но очень полезно знать, что хотя их помощь вам и приятна, на самом деле вы способны сделать все сами. Это в чем-то похоже на бросание курить. Останьте со мной, пожалуйста. Множество людей жуют никотиновую жвачку или приклеивают пластыри, пытаясь завязать с вредной привычкой. Но удается это только тем, кто понимает, что жвачка и пластыри лишь немного облегчают процесс. Но они не смогут бросить курить за вас. Только вы сами можете это сделать. Когда до вас это доходит, пластыри и жвачка вам больше не нужны. Поэтому не стоит сидеть и ждать, пока кто-то придет и все исправит. Или думать, что жизнь обошлась с вами жестоко, если никто вас не поддерживает. Или требовать от друзей большей помощи, или удивляться, почему вас все бросили. Если вы не поднимаетесь сами, то единственный, кто вас бросил, вы сами. Это тяжело, но это правда. И чем раньше вы это поймете, тем быстрее сможете снова оказаться на ногах. Правило 80. Соберитесь и действуйте. Никто не сделает это за вас.